Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия 6. Ричард, ты с ума сошёл? Тайссе впервые позволил себе такой тон и тут же осеклась. Простите, ваше величество, но это немыслимо. Я не могу сдержать эмоций. Она буквально наворачивала круги по тронному залу, где кроме меня и неё никого не было. "Позволь узнать, чем вызвано твоё негодование?" спросил я. Трон, на котором я сидел, казался холодным и неуютным, но приходилось привыкать. Скоро это станет моим полноправным местом. "Народ тебя возненавидит, дать кочевным столько воли" Они же как кость в горле всем жителям королевства. Я скучающе подложил руку под челюсть, желая выслушать ещё более весомые причины. "Таис", наконец заговорил я, понимая, что кроме огня из карих глаз невесты, никаких аргументов больше не последует. "А тебя никогда не смущало, что все гонения на кочевных начались исключительно при правлении моего отца? Ни при одном из моих прадедов Этот народ не подвергался подобным притеснениям. Быть может, причина лишь в том, что мой отец поддался суевериям и ошибся? «Не бывает дыма без огня!» Таис вновь сверкнула глазами и, наконец, остановилась. «Ты просто не знаешь причин!» Она опять опустила весь официоз, с которым мы обычно общались, и вновь перешла на «ты», совсем как в детстве, когда я рос с ней едва ли не бок о бок. Так, поделись, дорогая невеста, предложил я. Она замялась, будто сболтнула лишнее, но в следующий миг всё же заговорила. Мне рассказывала мать в тот день, когда с тобой произошёл тот несчастный случай, помнишь? Я вообще не помню толком о той охоте, скуп ответил я. Он молчал только о сожалениях о последнем единороге, а ведь жалко было до сих пор. Так знай, тебя тогда прокляла одна из кочевых. В те времена моя мать ещё не была королевским лекарем, и мы одиноко жили в провинции, куда твой отец и ты выехали на охоту, но Таисия взяла паузу. Когда с тобой случился несчастный случай, её вызывали в лагерь его величества, чтобы она помогла, и король рассказал, что случилось. По пути следования из столицы Он встретил кибитку с кочевницей, и шутки ради пригласил её погадать, а та прокляла его и тебя. Я скептически сощурился. Вот так взяла и прокляла на ровном месте? Да нет же, взмахнула руками Таис. Нагадала, что если на охоте убьют единорога, то король потеряет самое дорогое, что у него есть тебя. Что это, если не проклятие? Ведь уже вечером ты был на грани между жизнью и смертью. Я тяжело вздохнул, прикидывая варианты. Но я же всё ещё жив, скептично ответил невесте. Значит, нет никакого проклятия, потому что моя мать тебя спасла, уверенно заявила Таисс. Я же в голове выстраивал другую теорию. Может, и права была кочевая гадалка, предсказав отцу возможную потерю в тот день. Послушай он её Развернись с охоты обратно в столицу, не было бы тем вечером никакого несчастного случая. Мне другое любопытно, произнёс я. Почему эту историю я впервые слышу от тебя? Отец никогда мне не рассказывал ни о чём подобном. Таис вспыхнула, будто я её в чём-то обвинил. Не веришь мне? Спроси у советника Гровера, 18 лет назад он был на охоте вместе с королём и всё видел. Ты удивительно много знаешь, заметил я, отмечая про себя, что осведомлённость невесты в подобных вещах мне не нравится. Мать передала мне много знаний, та и с гордов вздёрнула голову вверх, и не только знаний, дар лекаря тоже со мной, и я вижу больше, чем тебе может показаться. В её голосе послышались странные, звенящие, угрожающие нотки. Мой взгляд сузился до узкой щели. И смирил невесту сверху донизу. Я мог простить ей этот тон. Всё же мы будущие муж и жена, и знаем друг друга много лет, но угрозы, или мне показалось? И что же ты видишь? Вкратчего поинтересовался я. Это всё из-за той девчонки. Не скрывая ненависти выдала Таись и сделала шаг ко мне. Ты изменился с тех пор, как она появилась в замке, будто на тебя околдовала. Ещё один шаг, и девушка опустилась на колени перед троном так, что наши лица оказались почти на одном уровне, и я стал ощущать дыхание невесты на своём лице, на своих губах. А та и спахла ладаном, заморскими духами и чем-то приторно-сладковатым. Я не знал такого запаха, но от чего-то он раздражал обоняние. "Ричард", прошептала она, кладя свою ладонь на мою грудь мне кажется я тебя теряю будто эта кочевая вытесняет меня забирает тебя будто она уже здесь в твоём сердце пальцы таис едва уловимо сжались на моей груди будто когти хищной птицы над добычей и в груди заныло а вместе с этим мне обожгло бедро дикой болью едва не вскрикнул но сдержался "Да из чего ты добиваешься?" я резко отстранил от себя девушку, приподняв её за плечи, и отставил от себя. Вышло, что оттолкнул. Лицу невесты вспыхнуло: "Значит, я права". "Убита", прошептала она. "Это всё колдовство кочевой. Тебя нужно спасать, Ричард, пока не поздно. Выгони эту девку прочь из замка, умоляю!" Она внезапно даже для меня Вновь рухнула передо мной на колене, в этот раз умоляюще. Если я тебе дорога, если ты меня хоть сколько-нибудь любишь, Ричард, ради нас, пока не стало слишком поздно. Любишь? Дорога? Поздно? Слова странно отбивались в моём мозгу и не вызывали никакого отклика. А вот бедро пылало. Глупая попытка манипулирования, Таис, обранил я, глядя на неё сверху. Я уже не мальчишка, чтобы на это купиться, так что встань. Понимая, что проиграла, Таис неохотно поднялась на ноги, а я продолжил, решив, что садить её нужно, но не настраивать против Эммы. Невесту надо было уверить в её положении. Что же касается ревности, то она заслала тебе глаза. Не нужно искать причины моих решений в колдовстве, в чужеродном влиянии или ещё чём-то. Мои решения только мои, поэтому не заставляй меня передумывать, Таис, сделать в скоре тебя своей королевой. На лице девушки вспыхнуло озарение, радость, которую она тут же постаралась прикрыть. "Благодарю, благодарю тебя", зашептала она, поднимая на меня вмиг ставший кротким взгляд. "А когда Когда пройдёт траур по моему отцу, ответил я, понимая, что свадьба, событие неизбежное и необходимое. Мы объявим об этом на моей коронации. Этот ответ устроил Таис. Она ещё немного подокучала мне своим присутствием, а после буквально улетела из тронного зала готовиться к завтрашнему пиру по поводу коронации. Я же остался в одиночестве размышлять, что моё решение Не охотное данние необходимости. Свадьба неизбежна, любому королю нужен наследник, даже мне. Другое дело в том, что теперь меня глодали сомнения. Я достал из кармана на бедре до сих пор обжигающую монетку. Оберег ли? Может, таи скрыва, и монетка влияет на меня и мои решения, или наоборот, отрезвляет. Как бы то ни было, но впервые за много времени я ощущал свои мысли настолько трезво, как никогда, будто какая-то пелена спала, и в чем была причина, я пока не понимал. Эмма. Утро началось с резкого стука в дверь. Я вскочила, оглядываясь по сторонам, и в этот же момент дверь резко и беспардонно распахнулась. «Подъем, бездельница!» — с порога поприветствовала мэра Алура. «Подъем, бездельница!» «Вставай, работа не ждет!» Я осоловела-моргнула, не сразу сообразив, что происходит. «Или ты что думала? Вечно будешь тут отсиживаться?» Мэра прошла в комнату, огляделась, хмыкнула. «Ага, смотрю, прибралась. Молодец!» «Да вставай ты уже! Сегодня коронация, работа не в проворот!» Я спрыгнула с постели и принялась быстро-быстро одеваться, на ходу уточняя. Моё заточение уже закончилось. Вы же ещё вчера опасались меня отсюда выпускать. Вчера было вчера, глубокомысленно заметила Мэра. А сегодня принц подпишет указ о равноправии кочевных. Так что и работать ты должна равноправно со всеми. Бегом, бегом! Несмотря на грубый тон, злости от Аталоры не исходило. Скорее суровая строгость. Да и я была рада наконец выбраться на волю. Мыть полы, Да, пожалуйста. Я готова даже выгребать отстойники, лишь бы больше не сидеть на месте. Но у Алуры были другие планы. "Будешь у меня на подхвате", инструктировала она, пока я ковырялась завязками на платье, и тайком от меры прятала под юбкой нож. "Никогда не отставать. Выполнять чётко всё, что я скажу". В этот момент она мне напомнила Агве. Фа тоже всегда командовала мной, как заправский вояка солдатом. Но уже через пару минут я позабыла о том, чтобы вообще о чём-то мыслить. Едва мы покинули мою комнатушку, Алура взяла меня в оборот. Она шла впереди, а я тащилась за ней с тяжёлой утварью, потом с книгами, в которых она то и дело делала пометки. А я держала одновременно под десяток исписанных томов и не могла понять, как Алура ориентируется в столь огромном количестве цифр и закорючек. Мы были на кухне, где мэра раздавала указания по меню на вечер, на ходу отчитывала поварят за загубленные продукты и даже кинула в одну кухарочку с тухшей тушкой курицы. «Ты где взяла эту отраву?» — кричала она на нее. «Хочешь отправить всех на кладбище?» «Вжух!» — умершая дважды птица шваркнулась об стену чуть выше головы проштрафившейся кухарки. «Выбросить!» Дальше мы мчались в тронный зал, где теперь ставили столы и драили чистили углы горничные. После снова на кухню, и так бесконечная круговерть беготни по замку. Время как раз близилось к обеду, когда Калори подошла девица, судя по дорогому платью из числа дворян. Леди Таисия распорядилась, чтобы в её покои доставили вино и свечи, а также чтобы была готова горячая ванна сразу после коронации. «Нужно, чтобы кто-нибудь проследил за водой. А еще вымыть там все и вычистить». А Лура хмуро взглянула на говорящую, а после кивнула. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все», — закончила девушка, а после, дождавшись согласия, развернулась и ушла. Я посмотрела ей вслед и тут же припомнила, где ее видела. Одна из фрейлин невесты принца. «Кочевая, пошли!» Тут же подогнала меня мэра. У нас новая рыбатёнка. Я поторопилась за Алуры и незаметно для себя стала размышлять вслух. Зачем не вести принца в вино в комнате после банкета? Разве в зале будет мало вина? Алура неожиданно обернулась и с усмешкой посмотрела на меня. "Ты что, совсем глупенькая?" спросила она. Думала, выкачивая более опытный в этом вопросе. Я поджала губы. В вопросе вина я была не очень опытной. Но Алура явно имела в виду что-то другое. «Не строй из себя дурочку. Это же очевидно. Таисия подготавливается к ночи с принцем, то бишь уже королем». Я прикусила щеку. «Ну и вправду, что это я? Могла бы и сама догадаться». Другое было не очень приятно, что меня, как кочевую, считали едва ли не гулящей девкой, хотя я ничем не заслужила такой репутации. Путь до комнаты Таи казался мне до ужаса тягостным. Мои ноги буквально врастали в каменный пол, лишь бы не идти дальше. То ли я дросила, то ли интуиция меня охраняла, но тащилась я всё медленнее и медленнее. Что застряла? Шевелись, давай, подгоняла Алура, хотя до злочасных дверей оставалось всего пара метров. Я даже дышать не хотела, боялась вновь почувствовать запах крови. Но вдохнуть всё же пришлось, и, о чудо, воздух был чист, что рядом с покоями, что внутри них. Да и самой невесты-принцессы тут не было. Я вздохнула с облегчением, но, как говорится, рано радовалась. А Лура приказала мне взять тряпку и начать тут прибираться. Да и сама Мэра не погнушалась грязной работой. Эти комнаты я не доверяю никому из простых служанок. Ещё украдут чего. пояснила Анна. Но мне же доверили тогда, напомнила я. Не побоялись? Так за тобой следят сотни глаз. Вдобавок, тут была Хло. При упоминании дочери голос мэры значительно погрустнел. Я обернулась и посмотрела на управляющую замком. Женщина как раз протирала столешницу у зеркала, где в прошлый раз нашёлся окровавленный шмедок моего платья, унизанный иглами. Меня окинуло неприятной догадкой. Как себя чувствует Хло? спросила я, вспоминая, что первый странный бантик обнаружила и Уколовось именно дочь женщины. А тебе-то какое дело, Качевая? неохотно буркнула Мэра. Самое прямое. Мы с Хло почти подружились, соврала я. Всё же наши отношения были далёкими от этого понятия. Я переживаю, А Лура подняла на меня удивлённый взгляд и заломила бровь. При этом на её лице залегли глубокие сухие морщины. «Плохо», — всё же ответила она. «Лихорадка, сыпь. Подхватила поди чего в городе?» «Но она, девочка крепкая, выберется». Говорить мэра старалась спокойно, будто бы даже равнодушно. «Но я-то видела, напускное это всё». Лишь бы передо мной эмоции не проявлять. Дело явно было дрянь. Да и гладали меня сомнения. Не в городе хлоп отцепила заразу. «А лекаря вызывали?» «Конечно. Нашего городского. Он сказал, что да, само пройдет». «Не пройдет», — завопила моя интуиция. «А может быть, доктор плохой?» — осторожно предположила я. Может попросить мэра Керлайла? Он ведь тоже лекарь, хороший. Его выделил сам принц Ричард. Как же, сплеснула руками Алора. Станет тебе главный королевский лекарь, какой-то горожанке ходить. У него теперь снова должность у своих дел не в поворот. Да и как я с ним расплачусь? Даже моей зарплаты не хватит. Это раньше он простым помогал, а теперь зазнается. «Как петь дать? Через неделю будет нос от нас, обычных замковых, воротить!» Но я покачала головой и отбросила тряпку, которой мыло пол в ведро. «Нет уж!» — четко и уверенно произнесла я. «Карлайл не такой! Если не хотите сами, то я его попрошу! Он посмотрит хло!» А Лура хмуро на меня поглядела, долго мерила взглядом, будто размышляла, что ответить. И вид у нее был таким грозным, что... Как тогда, когда она швырнула курицу в кухарку, а потом, подбоченясь, она выдала: "Ишь ты, спасительница хморых и убогих!" попросит она. Анука взяла тряпку и давай мыть. Работа не ждёт. А ты её тон и я подскочила и вновь принялась за намывание пола. Было обидно, что мои слова не восприняли всерьёз, хотя я искренне хотела помочь. Дальше мы драили комнату в тишине. Разве что под самый конец Алура всё же заговорила. Ладно, кочевая, погорячилась я. Нервный день сегодня. Прости. Я даже застыла на месте, будто боясь, что мне послышалось. Сама Алура передо мной извинялась. "Да ладно вам, мэра", совершенно невнятно пробормотала я. А она продолжила Я понятия не имею, что в тебе нашли эти мужчины, раз с тобой так носятся. Но от помощи Кэр Лайла не откажусь. Если сможешь, поговори. За мною потом не заржавеет. «Сделаю, что смогу», — пообещала я, размышляя, как лучше будет это выполнить. Мало того, что я втравила лекаря в историю с совенком, теперь еще и дочь Алуры. А характер у мужчины и без того не сахарный, Так, что нужно придумать, как его вначале задобрить, а уже потом просить об очередной услуге. Всё, кочевая, пошли, поторопила Алура. У нас ещё куча дел. Нужно проверить, что там наделали поваряхта. Не хочу, чтобы принца отравили испорченной курицей на первый же день после коронации. К вечеру я валилась с ног. По крайней мере, мне так казалось. Пока в главном соборе города проходила торжественная коронация принца, я вместе с остальными слугами продолжала участвовать в подготовке пира. Огромный зал был украшен. Столы расставлены, напитки и закуски ожидали часа, когда начнётся пиршество. Музыканты, сидящие у стены, скучали, тихо тренькая на инструментах и подтягивая струны. Алура довольно осмотрела плоды своих трудов и выдохнула. «Кажется, готово!» Я могла только кивнуть. Вышло и в самом деле здорово. Тысячи свечей украшали все пространство вокруг. Трон короля буквально сиял. «Скоро сюда сядет Ричард!» Рядом с ним красовалось кресло чуть ниже, но от этого не менее сиятельное для невесты. А Лура распорядилась принести этот стол переросток откуда-то из сокровищниц замка, сказав, что раньше это был трон матери Ричарда, но после её смерти кресло убрали. И вот снова настал тот час, когда у страны появится новая королева. Так странно заметила я. Все будут радоваться коронации, а ведь прежний король умер буквально вчера. Что поделать? Мэра пожала плечами. Уверенно его величество Ричард скорбит всем сердцем, но жизнь продолжается. «На что-то мы с тобой расслабились. Ещё весь вечер работать. Будешь подносить горячие блюда вот к этим крайним столам». Мэра принялась раздавать новые руководства. «К первым рядам столов, где будут сидеть новоиспечённый король с невестой и их приближённые, я даже соваться не должна. А вот самые последние ряды, где будут пировать мелкие дворяне, офицеры и стражи, самое место для такой, как я. И голову повяжи». — приказала Алура. — А то растрепалась за день. Не хватало еще, чтобы твои волосы потом нашли в запеченном мясе. Я кивнула. В целом, указания держаться подальше от Ричарда и его невесты мне нравились. А вот близость к солдатне, которую я интуитивно считала опасной, нет. Как оказалось позже, не зря. Когда начался пир, за последними столами восседал никто иной, как начальник стражи Кляус. в окружении приближенных к нему людей. Играли музыканты, сверкали свечи, зал пировал. И такие же девочки-подавальщицы, как и я, бегали меж столов, едва успевая подносить новые закуски да подливать вина. Казалось, веселились все. Кроме Кляуса. То и дело я ловила его мрачный и злой взгляд, не то чтобы адресованный лично мне. Кляус будто ненавидел весь мир, И цели направлена напивался от своей ненависти. Но в какой-то момент я всё же проследила за взглядом начальника стражи. Он смотрел не куда-то, а на принца. И желваки на его челюстях играли злобой. Странно. С чего бы это? Подумать дальше я не успела. Меня отвлёк пьяный оклик. "Эй, кочевая!" прокричал один из пирующих стражников. "Потанцуй нам!" Я резко обернулась, сталкиваясь с жадными взглядами. Захотелось огрызнуться, оскалиться. Вот еще. Нашли развлечение. Только приготовилась открыть рот, как между мной и столиком с пьяницами встала мэра Аллура. «Мэр Кляус!» — прикрикнула она на начальника. «Приструни-ка своих!» «Ишь, чё удумали! Девку от работы отвлекать! И так работать некому! Вон танцовщиц вызвали из города!» Глаз на них пялится. Мэр Клеос медленно поднялся из-за стола, показывая кулак своим, а Алура тем временем подтолкнула меня в бок, чтобы я убиралась из зала. Уже в тесном коридорчике, ведущем к кухонным помещениям, мэр прижал меня к стене. "Нашла перед кем задницей вертеть", гневно пробурчала она. "Перед стражниками не могла как-то потише". Я потупила взгляд. "Да не виновата я". "Но да, Они тебя взглядом пожирали. Хотя я сама виновата, нашла, куда тебя отправить. Алура закатила глазок к потолку. Всё. В зал пока не пойдёшь. Жди, когда эти черти разойдутся. Будешь потом в уборке помогать. И опять я могла только согласиться, ибо выбора не было. А я могу взять с собой остатки мяса? Тихо спросила у Алуры, и когда та посмотрела вопросительно, я пояснила: для совёнка «Бери», — отмахнулась она, — «всё равно объедки свиньям отдадут». В следующие несколько часов я промаялась в одном из закутков под главной лестницей в ожидании, когда же понадоблюсь. В итоге гул голосов, идущих из зала, потихоньку начал утихать. Я слышала, как расходились пирующие по своим комнатам. Кто вверх по ступеням в комнаты знати, кто ниже. Значит, стали отпускать слуг. Музыка всё ещё тихо играла, когда за мной явилась Аврора. "Пошли", позвала она. И я послушно двинулась за ней. Зал прилично опустел. Уже не было Клауса с его пьяным отрядом, разошлась и добрая половина дворян. К моему удивлению, на троне за столом сидел Ричард. Взгляд у него был усталый. Под глазами залегли тёмные круги, но уходить он от чего-то не спешил. Рядом с ним восседала недовольная Таис. Она о чем-то говорила, и я видела, как шевелились ее губы, как Ричард что-то ей отвечал, но из-за огромного расстояния не могла различить ни слова. Почему-то не без лорадного удовольствия мне вспомнилось, что Таис на вечер готовила план, который, похоже, потерпел крах, если король до сих пор в зале. — Ну что встала? — подтолкнула Алура. — Убирай блюдо, потом можешь пойти спать. И я принялась за работу. Таскала туда-сюда грязную посуду, и каждый раз, возвращаясь в залу, ловила взгляд Ричарда. Он сидел на троне, но смотрел не на красавицу-невесту, а будто считал, сколько раз я ещё сбегаю туда-сюда, от кухни до зала. Для меня это тоже вдруг стало неожиданным развлечением. Каждый раз возвращаясь, я ловила себя на мысли, что мне нравится, что принц всё ещё тут и никуда не уходит. Скорее всего, я сама себе надумала, и наверняка у Ричарда были иные причины до сих пор находиться на Перу, но мне доставляло удовольствие сама мысль, что у ведьмы Таиси срываются её ночные планы. И настроение стремительно поползло вверх. Несмотря на усталость, за спиной от этого будто крылья расправлялись, а ноги сами несли меня дальше. Эмма, вдруг окликнул меня знакомый голос. С улыбкой я обернулась к Эрлайлу. В отличие от многих гостей, он не сидел за столом, а стоял в тени одной из колонн, будто прятался от чужого взгляда буквально в паре метров от меня. «Я думала, ты пировал со всеми», — произнесла я, догадавшись, что за сегодняшний вечер у лекаря, как и у меня, не было во рту ни крошки. «Работа», — чуть развел руками в сторону мужчина. «Ты не представляешь, скольким сегодня людям в зале стало плохо». Мангуи совершенно не умеет петь вино. Я чуть усмехнулась и в то же время испытала к лекарю совершенно неожиданный для себя прилив, то ли жалости, то ли нежности. Он так много работал, совершенно без отдыха. Даже сейчас, когда все веселились, а я совершенно безбожно собиралась спросить его об очередной услуге для Алура. Ты когда-нибудь спишь вообще? Спросила я, ставя на свободное место ближайшего стола пустые тарелки, которые успела насобирать. «Иногда», — тихо ответил Кэр Лайл, — «сон для слабаков. Считай, работа меня развлекает». Я припомнила нашу первую встречу. «Как же?» — развлекает. Кэр Лайл тогда был зол и после смены хотел спать и есть. «Ты ничего не смыслишь в развлечениях», — выркнула я. «А ты, можно подумать, смыслишь». Кэр Лайл вышел из-за тени колонны и присел на свободное место за столом. «Судя по тому, что я о тебе знаю, Эмма, ты на редкость скучная и праведная кочевница». Я фыркнула. Кэр Лайл усмехнулся. В этот момент музыканты заиграли новую мелодию, звонкую, задорную, и я поняла, что это вызов для меня. Оглянувшись по сторонам, я убедилась, что чуть поодаль Ближе к королевскому столу все еще танцуют профессиональные танцовщицы, вызванные для развлечения гостей. Ну и пусть себе танцуют. Лишь бы на меня тут никто не обращал внимания. Я повела плечом. Потом вторым. Сделала дерзкий шаг вперед, и пусть юбки были непривычными, не зазвенели нашитые монетки, но это совершенно не мешало. Я взглянула на Кэролайла из-под ресниц. и гордо взернула подбородок. Поворот, кружусь, делаю несколько шагов вперед, и тут же отхожу, дразня лекаря. И, кажется, музыка звучит не снаружи, под сводами зала, а в моей голове. Танец рвется прямо из души, и я впервые за долгое время ощущаю ту свободу, которой мне так не хватало. Вся моя кочевничья натура рвется наружу, выплескивается яркими волнами в танце. Спадает с волос косынка, и белые локоны рассыпаются по плечам, а я, довольная, ловлю восторженный взгляд Кэр Лайла. Это греет душу. Я хочу попросить у него помощи для Хло. Но пусть это будет не просто так, а в ответ я подарю ему танец. В какой-то момент я высоко вскидываю ногу, и вторая неловко скользит по каменному полу, И я будто со стороны наблюдаю за тем, как неловко подворачивается моя лодыжка. Острая боль пронзает ногу, но я всё ещё не верю в это. Что? Как так? Я ведь никогда не падала. Даже когда училась танцевать. Что за глупость? Кочевницы не подворачивают ног. Вскрикиваю и падаю на пол. Карлео срывается с места и подлетает ко мне. «Что случилось?» — спрашивает он. А я не могу ответить, потому что смотрю поверх его плеча, туда, где с трона вскочил Ричард, смотрящий на меня немигающими глазами. Туда, где Таисия тащит его за рукав, чтобы он сел обратно на трон. Туда, где она же сверлит меня убивающим взглядом, и в этом взгляде я буквально вижу колдовские языки пламени. Проклятая ведьма! Это все она, и я даже не сомневаюсь! Но зрительный контакт с ней прерывает Кэрлайл, заслонивший меня от неё спиной. "Нечего тут лежать. Тебе нужно в лазарет", говорит он и осторожно подхватывает на руки. Я инстинктивно хватаю за его шею, потому что чувствую защиту, а он в ответ прижимает к себе сильнее. Где-то внутри меня бешено ускоряясь колотится сердце. Опять И даже голос мэры Алуры на этом фоне плохо доходит до сознания. Она подхватывает мою косынку и спешит за нами с Кэрлайлом, попутно громко и с чувством ругаясь. Да танцевалась бестолковая, лишь бы задницей вертеть этим кочевым. Говорила ж, носи тарелки. Нет же ногам решило помахать. Эрллейл, ну что там с ней? Жито будет? Не перелом? Даже если перелом, то и с ним живут. отвечает Керлайл. И мы идём дальше. Всё ниже и ниже по лестнице замка.